Ему-то предстояло волочь за собой чудовищных размеров сундук, а все мои проблемы ограничивались легким свертком из тонкого одеяла ургов и предусмотрительно завернутых в него ботинок. Я пока не чувствовал себя готовым расстаться с этими сокровищами и мужественно приступить к разнашиванию какой-нибудь новой пары обуви, которую еще надо было где-то раздобыть. Но пока я придавал своему лицу подобающее выражение, чтобы торжественно заявить: "Уж я-то не отстану", Хехель впоплыл. В первое мгновение мне показалось, что он превратился в маленький моторный катер. Живые люди с такой скоростью не плавают. Чудовищных размеров сундук каким-то образом был вовлечён в движение. Возможно, Хехель толкал его перед собой, а возможно, это была какая-нибудь полезная разновидность магии. Я ведь до сих пор понятия не имел, на какие чудеса способны местные жители. Вполне могло статься, что их возможности превосходят моё жалкое воображение. До этой ночи мне казалось, что я плаваю как рыба. Если уж на то пошло, и делические взаимоотношения с водой всегда были предметом моей законной гордости, но сейчас мне предстояло серьёзное испытание. Я и не мечтал выдержать его с честью. Единственное, что меня заботило, не отстать от Хехельфа настолько, чтобы потеряться. К счастью, у моего нового друга хватило предусмотрительности, чтобы иногда оглядываться и благородство, чтобы останавливаться и ждать меня, когда это требовалось. Я-то и мечтать не смел о передышке. Этот спортивный подвиг продолжался целую вечность. Мой разум упорно говорит, что прошло не более часа, но я решительно отказываюсь ему верить. «Все, Ронхол, живем». С непередаваемым облегчением сказал Хехельф. Вот он, мой чинки. Сначала я не понял, с чего это он так радуется. Береговые огни действительно были совсем рядом, но мои ноги по-прежнему не доставали до дна. И только потом я понял, что дно не требуется. Мы подплыли к какому-то парусному судну. "По счастливой роже", Хехельф, я понял, что это и есть его корабль. Хехельф вскарабкался на его палубу, как некий фантасмогорический муравей. Я ещё не успел отдышаться, а мне в рожу полетела верёвка, толстая, как домашняя колбаса. "Привяжи сундук и лезь сюда", крикнул он. "Один я его не вытащу. Вдвоём мы его тоже не вытащим", мрачно сказал я, отряхиваясь от воды и пытаясь понять, как мне удалось за несколько секунд оказаться на палубе рядом с Хефельфом. "Скажу тебе больше. Эту дрянь втроём вытащить невозможно, и даже в десятером" — Вытащим, — жизнерадостно заверил меня он. — Стоит только вспомнить, какие сокровища там сокрыты. — А что, здесь больше никого нет? — растерянно спросил я. — Откуда? — удивился Хехельф. — Я не такая скотина, чтобы приговорить свою команду сидеть в койду и ждать моего возвращения. Я ведь даже примерно не знал, когда вернусь. — Все дома, в Сбо. — Ничего, завтра мы с тобой тоже там будем. — Каким образом? — Каким образом?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 И плаваешь здорово. Я тут же расплылся в горделивой улыбке, почему-то покраснел и поспешил как кетливо откреститься от честно заслуженных лавров. Какой там здорово, едва за тобой поспевал.